Узнав последние новости, Натан со стоном рухнул в кресло. «Да как этот посмел использовать мой ангар для своих грязных сделок?» «А нечего было давать ему пароль от замка», — с упреком сказал Хелл, но все таки сочувственно похлопал друга по плечу. «Я не давал. Он сам его подсмотрел. Он же вечно к нам шастал». «А ангар был застрахован?» — спросила Лиза. «Какая разница?» Натан все таки попытался вспомнить, не истёк ли еще полис. «Вроде бы нет». Но он заключался по минимуму только-только убытки покрыть. Это дедово наследство. У меня там куча ценных и памятных вещей хранилась. «И моих», — вякнула Молли. «Ты же все равно собирался его продавать», — напомнил Хэл. «Когда прикопишь денег на новый под мастерскую?» «Продавать, а не расстреливать». «Считай, что ты продал его боженьке», — искренне попыталась утешить друга Молли. «Эй, ей полегче. Зато кристаллы снова у нас, благодаря мне, между прочим». Это Натана не остановило бы, но он внезапно подумал. Может, оно и правда к лучшему? Проходить мимо уже чужого ангара было бы грустно и стыдно, а так тот с честью пал в бою и присоединился к деду Вальхале. Кай в беседе не участвовал, хотя сидел за столом вместе с остальными. Отстегнув крышку сумки, киборг завороженно смотрел на контейнер, слегка наклоняя голову то влево, то вправо. «Ты чего?» — удивился Хелл. «Его нет». В смысле? Глазами я его вижу, но сканер уверяет, что сумка пуста. Кай потыкал пальцем в темную матовую крышку и озадачился еще больше. Какой-то уникальный сплав и, скорее всего, электронная начинка, надо расковыривать и смотреть. Но-но! Хелл встревоженно потянул контейнер к себе. Киборг стремительно прихлопнул ремень ладонью, не давая сумке уползти слишком далеко, но и подтаскивать ее назад не стал. Общая же добыча, вот и пусть, лежит на середине стола. «Потом поковыряешь, когда таможню пройдем». «Зачем вообще его ковырять?» — Молли клещом вцепилась в сумку с третьей стороны. «Да мы с этой штукой на контрабанде золотимся. «Ага, туда как раз твоя голова поместится». «Ее таможня и так пропустит», — буркнул Натан, еще оплакивающий ангар. «Даже приплатит, как ведьмаку за упырью башку». «Да ну вас всех!» — Молли обиженно разжала руки. Хэлл заржав тоже, и теперь Каю пришлось выставить ладонь, чтобы сумка не врезалась ему в грудь. «Не понимаете свои выгоды?» «Понимаем», — серьезно возразила Лиза. «Если таможенники все-таки обнаружат этот контейнер, то вы сядете за все, что в нем когда-либо возили. Он сам по себе контрабанда, похлеще оружие и наркотиков». «Чехол однозначно надо поскорее уничтожить», — обеспокоенно сказал Хэлл, пока сцапанные ГБРовцами бандюки не сообщили им, как он выглядит. Они и про нас много чего растрепать могут, занервничала и Молли, уже не претендуя на единоличный подвиг. Надо скорее сваливать с планеты. Против этого ни у кого возражений не нашлось. Только Натану коризненно проворчал. Не могла уже, и фильтр заодно прихватить. Кай встал, вылущил контейнер из чехла и сунул подмышку. «Куда ты его?» — окликнул киборга Хел. «Спрячу в куче барахла в грузовом». «Главное, самим потом его там найти», — мысленно одобрил парень. Иви, ты как? спохватился он. Подруга кивнула. Все в порядке, спасибо, но взгляд у нее оставался отстраненным и затуманенным. Стиснутая в ладонях кружка с чаем сперва была слишком горячей, потом слишком холодной, но и ветта из нее так и не отхлебнула. Андреас, все это время она боялась обычного. Она была уверена, что насильник на голову ее выше, в раз сильнее, непобедим, неуловимый и везде сущ. А это оказалось овца в волчьей шкуре, которая просто выбрала удачный момент. Да, с клыками и когтями, но настоящий волк мигом вытряс бы из нее дух. Интересно, выжил ли он в перестрелке? И Вета надеялась, что да. Пусть теперь он побегает от собственной тени, и однажды она его догонит. Звонить Юнь доверили Лизе. Остальные опасались, что бросят душить его даже виртуального, и на протяжении всего разговора экспрессивно обменивались предположениями, какого черта он рекомендовал их друг другу, вроде ж ничего плохого они ему не сделали. «Готово», — объявила Лиза, выходя из каюты. «Как связаться с Тэшиасом, Юни не знает, но три месяца назад люд сгреб в кучу все свои сбережения и...» «Та-дам!» При помощи того же Юни, точнее, его знакомого юриста, приобрел планетную систему со звездой типа G2V, после чего уволился, собрал вещички, обнулил код от служебной квартиры и улетел в неизвестном направлении, не оставив ни номера для связи, ни адреса почтового ящика. Сказал, что отправляется начинать новую жизнь в новом доме. «Сколько же на этой вашей станции платят техникам?» — опешил Натан. «Может, и мне туда податься?» Лиза молча подошла к терминалу в кокпите и активировала навигационную карту. Вот, полюбуйтесь. Владения Ташиаса находились в оставленной тракошами полосе, которая зацепила Исока, но тут дела обстояли совсем плачевно. Звезда, правда, была ничего, вполне приличный желтый карлик, однако ее единственная планета ходила по слишком низкой орбите и на две трети состояла из кипящей лавы, а на треть — из столь же раскаленных газов. Даже при самом пристальном рассмотрении покупка змеи люда годилась лишь для того, чтобы указать обхаживаемые самочки на звездное небо и гордо сообщить. «Видишь? Вон та едва заметная точка. Моя. Давай отнерестимся по этому поводу». «Г в квадрате», — уверенно квалифицировал ее Хелл. «Тем не менее», — Лиза загадочно прищурилась, «Ташрас заодно получил у Федерации разрешение на терраформацию планеты». Как можно терраформировать это? Там даже защитные купола не поставят слишком жарко, и радиация зашкаливает. Лиза развела руками. Оказывается, по существующим законам можно получить разрешение хоть на терраформацию вакуума, если она не нарушает ничьих прав и интересов. Здесь нет ни аборигенов, ни полезных ископаемых, ни уникальной биосистемы, ни исторических или религиозных объектов. Прямо-таки идеальная планета для приватизации. Думаю, заявку утвердили в тот же день. И никто даже не удивился. Я спросила у Юни то же самое, и он ответил, что это чистая формальность, означающая, что тшас имеет право делать со своей собственностью все, что угодно, даже взорвать, ведь в каком-то смысле это тоже терраформация. Может, он решил вложиться в орбитальную гасилку, забахать собственную станцию, а не горбатиться на чужого дядю, с ноткой зависти, предположил Натан. «Прогорит», — авторитетно возразил Хел с точки зрения навигатора. «Как ты со своим ангаром в самой безлюдной и опасной части города». «К тому же тэш потратил все деньги на покупку планетной системы», — напомнила Лиза. «А привлечь в нее инвесторов нереально. Если только он не владеет инсайдерской информацией, которой нет в справочнике. Например, о громадном месторождении», — Хел задумался, — и Кай услужливо подсказал. «Азота». Да кому он нахрен нужен? Вот и я о том. Если бы спектральный анализ планеты показал нечто ценное, ее давно захапала бы какая-нибудь корпорация. Значит, дело не в составе, он типичный для... Теперь почему-то замешкался Кай. Для чего? Пересилил обиду Хелл. Для планет земного типа. Смотри, сколько тут биосигнатур. И водяного пара. Если бы эта планета находилась в зоне обитаемости, на ней было бы полно морей и океанов, как на родине Ташиаса. «Возможно, когда-то они там и были», — предположила Ивета. «А потом пришли тракаши и сбили планету на более низкую орбиту. Вода вскипела, все живое погибло, а неживое превратилось в магму и плазму». «Или эта планета всегда была такой какашкой?» — скептически фыркнула Моли. «В любом случае, назад этот фарш не провернуть, и на что он может сгодиться, непонятно». Лиза энергично помотала головой. «Вы упускаете самое важное. Не зачем, а когда». Кай, как всегда, первым уловил мысль подруги. Три месяца назад, одновременно с исчезновением хрущека то есть Ташиаса, заставили купить систему. Угу для станции это паршивое место, а для базы пиратов или террористов – идеальное. Но почему именно Ташиаса? Может, он что-то задолжал бандюкам или его чем-то шантажируют? Предположила главный специалист по данной теме. У него есть мрачное загадочное прошлое? Есть, буркнул Кай. «Он слишком добрый и отзывчивый, поэтому не ужился на родной планете». «Во!» — расфуфырилась Молли. «Знакомое дело! На доброту его и взяли!» «По меркам змеилюдов это означает, если бабушка попросит перевести ее через дорогу, то он только пнет ее, а не откусит голову, чтобы она больше не страдала от старческой немощи». «Точно! знакомое с ухмылкой подтвердил Хэл. «Так вы думаете, что ваши пираты и похитители загнездились в этой системе?» «Процентов 76,3», — прикинул Кай. «Пля, мог бы уже и округлить». «Я округлил». а связи шаса со злодеями знаем только мы», — мягко влезла между парнями Лиза, переключая внимание на себя. «Для своей расы он изгой, а другим тем более неинтересны его странные покупки и поступки. Поэтому злодеи чувствуют себя в безопасности и не ждут гостей». «Может, полетим на джекпот и попробуем подкараулить люда там?» – тоскливо поинтересовался Натан, догадавшись, к чему ведет девчонка. «А то соваться прямо в тайное вражеское логово как-то не очень. С тем же успехом можно караулить тшаса на любой космической барахолке. Мы не знаем, когда он вернется на астероид и вернется ли вообще. А в новый дом он наверняка регулярно наведывается. Но нас в гости не звал» мрачно напомнил Хэл, что если навстречу выскочит вооруженный до зубов флот и без предупреждения расстреляет нас на месте. Лиза поморщилась и помотала головой. Они не для того так долго и тщательно прятали концы в вакуум, чтобы прогореть на подобной ерунде. Вдруг мы важные персоны и всем растрезвонили, куда летим. Помните банду змеилюдов на Тули? Они тоже сперва пытались вежливо нас отвадить, а стрелять начали только когда мы приперли их к стенке. Так что предупреждение по-любому будет. И что мы на него ответим? Сыграем дурака, широко улыбнулась Лиза. Скажем, что мы старые друзья Ташаса и очень за него переживаем, поэтому прилетели посмотреть, как он тут обустроился. Даже подарок на новоселье привезли. А вдруг это те террористы, которые выслеживает ваш Якудза? Они тоже искали кристаллы. Они их давно уже нашли, сговорившись с Андреасом, напомнил Кай. «Просто выждали, когда шумиха немного уляжется, чтобы завершить сделку. Думаю, террористы не имеют к нашим пиратам никакого отношения. Иначе я не обещала бы ворону, что кристаллы не попадут в плохие руки», — подтвердила Лиза. «Но в этой паутине намертво увязли и твой отец, и Майкл Бринер. По твоим словам, опытный контрабандист. Почему ты так уверена, что нам удастся решить проблему, с которой не справились они?» Лиза снисходительно улыбнулась. Потому что это уже не первый раз, когда нам с Каем это удается. Команда не отказалась бы хорошенько обмыть возвращение блудных кристаллов, но моющие средства на катере закончились, а времени и денег запастись на шебе новыми не было. Пришлось ограничиться обычным ужином, после которого Хел, как бы ему не хотелось придавить подушку, отправился на дежурство в рубку. Через полчаса к нему присоединился Кай. Молча сел в соседнее кресло, активировал окно настроек и принялся в них ковыряться. «Над тебе утром голову оторвет», — лениво сказал Хэл. Абсурдность этого заявления киборга не удивила и даже не насмешила. Он сам попросил меня протестировать оборудование после отладки. «А, ну тогда ладно». Ощущение, что киборг приперся в рубку, потому что не доверяет человеку, а тот из тех же соображений не уходит, не возникло. Кай занимался своим делом, Хэл своим. Посматривал то на обзорный экран, то на показания приборов. Скучное и весьма усыпляющее занятие, но лучше проснуться отвоя сирены в рубке, чем бежать к ней через полкатера, путаясь в спадающих штанах. Хелл решил, что имеет право на небольшую премию и, сходив в кокпит, почти без угрызений совести, залез в заначку Молли и конфисковал две банки джинтоника из оставшихся трех. Она и так уже свою норму на месяц вперед выбрала. «Будешь?» — протянул он одну банку Каю. «Нет?» Привычно отказался киборг. «Брезгуешь», — шутливо уточнил Хелл. Однако небольшая напряженность все-таки возникла. «Нет, Каю не хотелось ее усугублять, и он пояснил. Просто не люблю алкоголь». «Жалко». «Почему?» «Ну так, — пожал плечами Хелл, — выпивка расслабляет. Тебе не помешало бы». «А зачем я тебе расслабленный?» Хелл возмущенно фыркнул и как можно дальше отодвинулся от киборга, показывая, что он не по этим делам. «Да иди ты!» Просто поболтали бы, как люди, по душам. Мы и так нормально болтаем. И я ничего не забуду и не открещусь от своих слов, когда протрезвею. Зануда! — буркнул Хэл и щелкнул крышкой. И как только тебя твоя подружка терпит. Подруга! Я же говорю, зануда!» Кай продолжал сосредоточенно перекидывать тумблеры, параллельно взглядом двигая бегунки в окне. Мягкая обшивка и разогрев корпуса до 40 градусов делали пса комфортабельной подушкой, а если положить голову ему на бок, то можно различить чуть слышное обоюкивающее гудение. Полная иллюзия, что Лиза дремлет, привалившись к самому Каю, не хочется разбудить ее резким звуком или движением. Хелл как будто тоже уловил отголосок этой волны. — А твоя подруга ничего. — Угу. — Бойкая. — Угу. — И симпатичная. — Угу. — Сиськи вообще отпад. — Кай круто развернулся к парню, но тот благодушно развалился в кресле, демонстрируя детектору такой рекордно низкий уровень агрессии, что выдавать свой стало стыдно. «Просто хотел проверить, знаешь ли ты другие слова», — невинно пояснил Хелл. А я думал, снова в нос. Хелл хохотнул и обличительно ткнул в Кая банкой. «Эй, да она тебе нравится». «Отвали», — сказал Кай с досадой. Когда пёс дёрнулся и зарычал, Лиза покладисто выпустила его и отвернулась к стене. — А что тут такого? Я не претендую, не волнуйся. — Ты меня достаешь. Разве? Я думал, мы просто болтаем. хэл со смаком глотнул джентоника. — расслабленно О чем еще потрепаться двум скучающим мужикам, как не о девчонках? — О карьере, семье, доме и прочих достижениях, — мстительно предложил Кай. — Как мало ты знаешь о задушевных мужских разговорах. Хэл, тем не менее, принял более собранную позу. — Слушай, а как у киберов с сексом? «Что, правда, чисто техническая работа, безо всякого удовольствия?» Кай скрипнул зубами, собираясь таки продемонстрировать этому озабоченному типу, отчего киборги совершенно точно получают удовольствие, но в рубку заглянул сонный Натан. «Ну, что тут у вас?» — спросил он, кулаками массируя слепающиеся глаза. «О чем треплетесь?» «О сексе», — небрежно бросил Хел. о Натон Натан разом взбодрился и заинтригованно присел на подлокотник кресла. «И как с ним киберов?» Кай уставился на него с еще большим возмущением, словно на предателя и зловещий процедил. Вот как раз собирался показать. «Ладно, тогда не буду мешать». Натан понятливо вскинул ладони, скатился с подлокотника и ретировался. Кай с хелом вызывающие уставились друг на друга. «Ну? Отвали!» «Я уж было размечтался», — криво ухмыльнулся парень, снова откидываясь на спинку кресла. «Не, ну правда, чего ты завелся на ровном месте?» «Нормальная ж тема. И нам интересно, и тебе похвастаться, как ты любишь. еще бы покраснел, как 16 шестнадцатилетка». «Ах, да, точно!» «А может, я вообще не хочу с тобой разговаривать?» — огрызнулся Кай. «Пей свой этанол молча». Но молча было слишком скучно, и Хелл, вызывающий, покосившись на киборга, включил музыку наугад, ткнув в плейлист. «У кольца нет конца, а у бездны не видно дна, но оно все же есть, просто мы еще не долетели». У кого-то на шее камнем висит вина, у кого-то вера на выход в конце тоннеля. У рабора сглотает хвост, хоть и чувствует край, но уж слишком прелестительно эта наживка. Мы распяты на круге сансары без права на рай, жизнь за жизнью дублируя наши ошибки. Пес перелез через спящую Лизу, осторожно поддел носом ее руку и заполз под нее. Девушка обняла его и умиротворенно вздохнула. «Кай тоже. Что случилось с твоей сестрой?» Неожиданно спросил он. «Чего?» — вскинулся Хэл. «Тебе-то какое дело?» «Ты ведь хотел тему для разговора?» «Но не такую же». «Почему?» «Мне действительно интересно». «Это... личное?» «Ну, давай махнемся. Хэл вытряс в рот последние капли джентоника, поморщился, и когда Кай решил, что это зеркальное отвали, ворчливо сказал. «Да, Лиск тебе и так уже наверняка все выложила. Моя сестра полетела в круиз и пропала». Потом выяснилось, что на лайнер напали работорговцы. Всех захваченных пассажиров отвезли на опасную планету и заставили вкалывать на плантациях какого-то ценного дерьма. Многие погибли. И Алиса тоже. Доволен? Сочувствую. Да неужели? Оскалился Хелл. Все так говорят, но понятия не имеют, что мы тогда чувствовали. Пока Алиса числилась пропавшей без вести, было еще так-сяк. Мы надеялись, искали, ждали, но... Дождались только официального свидетельства о смерти и таких вот формальных соболезнований. Мне правда жаль. Я знаю, что такое потерять близкого и дорогого человека. Мы с отцом теряли. И что? Недоверчиво уставился на него Хелл. Поплакали и стали жить дальше. Хелл фыркнул не в силах представить Кибера плачущим. А вот мы не смогли. Остервенело, словно сдирая с труп сраны, заявил он. Через несколько дней после прихода похоронки у мамы случился инсульт. «Микро», и она вроде бы полностью поправилась, но ее как подменили. Стала молчаливой, равнодушной, перестала следить за собой и домом. Она с отцом как будто вообще не замечала. До того скандала, когда отец предложил ей завести еще одного ребенка, Надеялся, что малыш придаст её жизни новый смысл, а нашей семье шанс. Она обозвала его бесчувственным чудовищем и велела убираться из дома, если ему тут чего-то не хватает. Он и ушёл. «А почему он не забрал тебя с собой?» Хелл коротко зло рассмеялся. Сказал, что без меня мама совсем пропадет. Сперва часто звонил, приходил и приносил подарки, предлагал куда-нибудь съездить на выходные. Я отказывался с ним разговаривать. Он же нас бросил. А сейчас у него новая семья. Правда, без общих детей, зато с приемным внуком. Как-то встретил их в парке. Кивнули друг другу и разошлись. Изгой в семье, изгой в школе. Дети чуют такие вещи, как зверята кровь, и принимаются травить жертву еще сильнее. С возрастом Хелл понял отца, но так и не простил. Отец хотя бы мог уйти, когда станет совсем не в моготу. А Хелл нет. «Хреново», — искренне сказал Кай. «Не то слово». Хелл повертел в руке пустую банку, будто пытаясь сквозь отверстие рассмотреть что-то на дне. И, кажется, рассмотрел, потому что отставил банку подальше, а ко второй не притронулся. Бег по кругу. Закончился. Заиграла более быстрая и жизнерадостная композиция. «Ну что, рассказывать про секс?» — нехотя спросил Кай, собираясь честно выполнить свою часть уговора. Хэлл столь же уныло отмахнулся. «Ты мне и так уже весь мозг отымел». Просить рыжего навигатора, чтобы он проложил для фрей еще одну трассу, было слишком рискованно. Зачем Кай с Лизой летят на Шебу, они худо худобедно могли объяснить. Поэтому, видимо, он и не спрашивал. Но насчет новой странной цели наверняка спросит, а просьба сохранить это в тайне насторожит его еще больше. Да чего тут прокладывать? С такой ерундой и я прекрасно справлюсь, хорохорился за завтраком Хел. Всего три скачка, и один мы уже успешно сделали. Во-во, крайне скептически сказала Молли, что-то подозрительно. Ну, можем ради твоего спокойствия дать кругаля через парочку красных станций. Или вон. «На тракошей полюбоваться. Всего-то неделя пути вглубь карантинной зоны, а потом обратно». «Дядя Майкл иногда возит туда туристов», — подтвердила Лиза. «Говорит, незабываемое зрелище. Как черная дыра, только наоборот. Переливается всеми цветами радуги и отталкивает, и материальные объекты, и любые волны». Технологии тракошей оставались недосягаемыми. Проломить созданный ими кокон или хотя бы заглянуть в него не удавалось, а его редкие пульсации вызывали панику со спешным подтягиванием ближайших патрулей для установления мирного контакта. Причем это почему-то всегда были самые современные и вооруженные до зубов суда. «Перец в такую даль ради какой-то антидыры?» — пренебрежительно сморщила нос Молли. «В сети, небось, полно ее голофоток. А зачем дети лазят по заброшенным стройкам, а взрослые — по военным базам?» Подмигнула ей Лиза. Своими глазами интереснее, и адреналин качественнее. А если нарвешься на пограничников, то бонусом получишь увлекательную погоню с перестрелкой, добавил Кай. Нет, спасибо, я лучше фоточки посмотрю. Молли обшарила взглядом стол и неудовлетворенное скудным меню направилась к холодильнику. Хел заблаговременно вжал голову в плечи, но все равно вздрогнул от пронзительного: Эй, кто спер мой джинтоник? Ну я. Не стал скрывать парень. Думаешь, легко трассы обсчитывать? Тут без вдохновения никак. Ты что то спутал, навигатор должен быть интуитом, а не алкашом. Хорош жадничать. Я всего одну банку выпил. Одну? моли потрясла перед его носом пустой упаковкой. Вторую я взял. виновато признался Натан. Она в рубке стояла, я подумал. О, какая у нас моли заботливая. Решила хоть как-то меня поддержать, раз саму ее добудиться не удалось. Пришлось две вахты подряд куковать. Молли смутилась и, отстав от него, подозрительно уставилась на киборга. А третья где? Кай не поперхнулся, но очень выразительно посмотрел на Молли поверх кружки с чаем. Ты ж вроде не пьешь, ничтоже сумнявшись, продолжала та. Да? Тогда нафига спер? Киборг со стуком поставил кружку на стол, но тут в кокпит наконец зашла и и, проходя мимо утилизатора, небрежно кинула в него пустую скомканную банку. «Доброе утро!» — оптимистично поприветствовала она остальных, хотя ее припухшие и покрасневшие глаза говорили об обратном. А волосы тоже, зато и Иветта прихватила резинкой челку, и теперь она торчала в бок как вилы из копны соломы. «Эм, ты вообще спала?» — подозрительно поинтересовался Хэл. «Да, пару часов», — беспечно отмахнулась подруга. «Вчера что-то долго не могла уснуть и решила немножко полепить для релаксации». «Из джентоника...» Сарказмом предположила Молли. Нет, откопала в старых запасах коробку импульсного пластика. Итог, и ведь Ветти не понравился. И она безжалостно его смяла, но перед этим впервые за долгое время запоем довела работу до конца. И самое главное, от неудачи творческий зуд только усилился, требуя попробовать снова. Сплошные творцы вокруг, блин. Нашли в чем вдохновение искать. Молли снова трагически взмахнула упаковкой. «А приличной женщине потом нечем завтрак запить». Иветта наконец поняла намек. «Я подумала, что одна банка тебе все равно ни о чем. А мне в самый раз». «Ничего подобного. Я уже почти завязала». «Ну, значит, считай, что мы тебе узелок придержали». Невозмутимо сказала Иветта, садясь на свое место. «О, бутерброды с сыром. Передай мне парочку, пожалуйста». Молли заподозрила, что подруга поднимала себе настроение чем-то еще. Но портить его, упаси боженька, не стало. Она давно не видела Иви, такой безмятежной и воодушевленной, словно в заброшенном доме внезапно включили свет, заново в нем обживаясь. «По прилете купите мне по две штуки», — буркнула она, отправляя упаковку вслед за банкой. «Ты же завязала», — напомнил Натан. «Пыталась, но вы не дали мне закончить курс, и теперь придется все по новой». Лиза предусмотрительно вытянула ноги и положила их на лежащего под столом пса. Но тот и так не собирался участвовать в дискуссии. Лететь предстояло не меньше пяти дней, и то, если Хелл не напортачил, и этот цирк хоть немного скрашивал дорогу.